Глава седьмая — Спасайтесь, барышни! — испуганно закричала женщина с ушатом, отбрасывая его в сторону. — О, господи, беда! Захар! Захар! Хавроня взбесилась! Пропади она пропадом! Мы с Таней прекрасно понимали, чем может закончиться вот такая незапланированная встреча со свиньей. Даже совсем маленькая она может сбить человека с ног. У них от природы очень плотные мышцы, одна из причин, почему они могут двигаться так быстро, и человеческое тело их не остановит точно. Но самыми опасными были челюсти хрюшек. Сила укуса их такова, что может оторвать руку до запястья. Вообще, по своей природе, свиньи добродушны, но встречались и агрессивные особи. Похоже, одна из них сейчас была перед нами. Но ведь на её пути могли оказаться и дети, сбившиеся в кучку в метре от лестницы. Сейчас она развернётся и растопчет испуганных девочек. «Быстро в дом! Уходите!» В нашу сторону бежал мужчина в грязной рубахе. В его чёрной бороде запуталась капуста, из чего я сделала вывод, что его оторвали от поедания щей. А свинья находилась уже в одном прыжке от нас, вернее, от меня. Га Лиза, лови! крикнула Таня, и обернувшись, я увидела, что она схватила сушившийся на мраморных перилах здоровенный мешок, из которого торчали пучки соломы. Давай! Я ловко поймала средство для усмирения хавроши, чувствуя всплеск адреналина. Свиная морда была уже совсем рядом, но мы были наготове. Накинув на ее голову мешок, я отскочила в сторону, и она со всей дури влипла в стену. Завизжав, хрюшка завалилась на пол, а мы с Таней упали на неё сверху. Свинья не переставала визжать, дёргаясь всем телом, а мы отчаянно старались не свалиться. Мне это напомнило соревнование, в котором участники пытались удержаться на механическом быке. Мужик с бородой подскочил буквально через несколько секунд. Он затянул на шее беглянки верёвку, и только тогда мы слезли со свиньи. «Отличная работа!» Софья Алексеевна. Я улыбнулась, протягивая ей руку для хлопка. Мы всегда делали так, когда решали какую-то проблему. Несомненно, Елизавета Алексеевна, — хохотнула она. А помнишь бешеного индюка, щипавшего каждого, кто подходил к нему ближе, чем на пару метров? О, это... Я сражён на повал, милые барышни заседские. Браво. Мы с подругой медленно повернулись на этот голос и удивлённо уставились на трёх мужчин, держащих под своих лошадей. Хорошо одетые, лощёные, с сытыми, довольными лицами, они сразу мне не понравились. Я посмотрела на Таню и поняла, почему они смеются. Её платье, руки и даже лицо были грязными, а в волосах торчали соломинки из мешка. Видимо, мой вид представлял такую же картину. Интересно, кто они? Захар потащил свинью прочь, кланяясь незнакомцам, незнакомцем, а мы молчали, угрюмо наблюдая за ними. Дверь распахнулась, и из дома вышла нянюшка. Глаза старушки стали похожи на блюдца, стоило ей увидеть нас. Она тихо охнула, встала перед нами, пытаясь закрыть собой, но это плохо получалось, ведь мы были куда выше её. «Господа, прошу прощения, барышни, барышни...» Бедняжка не могла придумать, как оправдать наш внешний вид. Но что тут было оправдывать, если молодые люди видели всю сцену со свиньёй? «Не стоит извиняться, Аглая Игнатьевна. Софья и Елизавета спасли дворовых слуг от взбесившейся животины», сказал высокий блондин с вьющимися волосами. «У него были ярко-голубые глаза», красивый греческий профиль, и я сразу же прозвала его Барин Аполлон. Это было довольно смело. Я не понимала, насмехается он или говорит серьезно. Глаза мужчины искрились весельем, но выглядел он невозмутимым. Это было довольно эксцентрично. Второй мужчина, жгучий брюнет с темными глазами, отвернулся, скрывая улыбку. «Тебе так не кажется, Пётр?» Третий незнакомец кивнул, но казалось, будто он не слышал, о чём его спрашивали. У него были каштановые волосы, в которых запутались рожеватые пряди и светло-рыжие ресницы. Мужчина как-то странно смотрел на меня, словно между нами что-то было, или, скорее, он хотел, чтобы между нами что-то было. «Зайдёте на рюмочку на стойке, сударе?» Нянюшка принялась нас подталкивать к двери. «Прошу вас, господа, уважьте нас!» Мы заехали узнать, как дела у барышень, но видим, что всё в порядке. Брюнет передал поводье слуге. «А от вашей настойки, Аглая Игнатьевна, мы точно не откажемся, да, друзья?» Остальные мужчины тоже передали поводье подбежавшим слугам, и они направились к дому. «Быстро наверх!» — прошептала нянюшка. «Переодевайтесь!» Нас не нужно было просить дважды. Мы скользнули в полуоткрытые двери и помчались наверх. «Интересно, что это за мажоры?» Таня бросила на меня быстрый взгляд. «Какая ты грязная, Галочка!» «Ты не лучше!» — проворчала я. «Не знаю, кто эти молодые люди, но они нас знают точно!» Вернее, не нас, а сестёр, как их там, заседских. Как бы не попасть в просак. «Барышнички, барышнички!» — раздался за нами голос Глашки. «Обождите, сейчас личики-то умоем, волосы причешем, господам спуститесь в лучшем виде!» Мы оглянулись, и я чуть не рассмеялась. Девушка неслась за нами с ведром тёплой воды, путаясь в длинном сарафане — бретельку которого она так и не отремонтировала. Таня открыла дверь, пропуская её вперёд, но Глажка на секунду застыла, приоткрыв рот, а потом протянула. «А чего это с вами? Опять с балконов упали?» «Нет, свинью ловили». Подруга подпихнула её. «Иди уже». Девушка хлопнула глазами, недоверчиво улыбаясь. «Какую свинью? Хавронью, что ли?» «Да!» В один голос рявкнули мы: "Иди, Глашка". Она помчалась вперёд и затарахтела кувшином о край таза. Мы сняли грязную одежду, умылись, после чего надели чистые платья, не особо отличавшиеся от предыдущих. Глашка поправила нам прически, ловко орудуя щёткой, но волосы всё равно оставались непослушными, завиваясь от влаги. Ничего, оно тогда же повеселее. Девушка отошла на несколько шагов, разглядывая нас. «Спускайтесь вниз к гостям. Барычи, небось, заждались?» Нам эти барычи были как кость в горле. Но не пойти мы тоже не могли. Это выглядело бы по меньшей мере странно, да ещё и неприлично. «Постараемся много не разговаривать», — волнуясь, сказала Таня, спускаясь по лестнице. «Но я всё равно чувствую, что ляпнем не то, как пить дать». «Не переживай», — успокоила я её. «Нужно брать всё в свои руки, вести разговор самим, чтобы у них не было возможности задавать много вопросов. Поняла?» «Хорошо», — кивнула подруга. «Ну что, с Богом?» Мы быстро обнялись и вошли в гостиную. Молодые люди сидели кто на диване, кто в кресле, попивая рябину в кунянюшке. Она стояла в хрустальном графине на круглом столике, а возле неё красовалась идеальная клубника на большом блюде. При виде нас мужчины поднялись и простояли, пока мы не уселись на софу. Рыжий Пётр снова принялся поглядывать на меня своими светлокарями, почти янтарными глазами, а я старательно не замечала этого. А что, если между ними с настоящей Лизой что-то было? Ещё и неприятная история со свиньёй, Вряд ли барышни могли себя так вести в этом времени. Они скорее упали бы в обморок или дали дёру. Но мы с Таней оседлали эту проклятую свинью и наверняка продемонстрировали и нижние сорочки, и молочные телеса, прикрытые одними чулками, и то снизу. Я мысленно простонала, но решила не забивать себе голову ерундой. «Всё равно уже ничего не исправишь».